Роберт Говард «Царство теней» Кул, царь Валузии Рев труп нарастал, как приливная волна, как шум прибоя, бьющегося о белые скалы Валузии. Из толпы слышались радостные возгласы, женщины бросали цветы, а стук серебряных подков все приближался. И вот, наконец,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 В том же темпе покачивались наконечники копий. За пехотой следовали лучшие в этом мире воины – алые убийцы, от шлемов до шпор, все в красном. Они величаво проплыли на своих великолепных скакунах и, хотя, несомненно, хорошо слышали обращенные к ним восторженные возгласы, смотрели прямо перед собой, застыв в седлах, словно бронзовое изваяние.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 глядя на царя смело, но с уважением. Кул ответил им таким же смелым взглядом. Он ценил храбрость. А во всем мире не было воинов отважнее, чем эти, даже среди дикарских племен пограничья. Однако, сколь бы глубокими ни были это чувство взаимного уважения, между ними не могло возникнуть даже намека на дружеские отношения. Кул, Царь Валузии был по происхождению атлантом, а не валузийцем, а атланты издревле воевали со своими западными соседями. И хотя имя Кулла было предано проклятию также среди гор и долин его собственного народа, а сам он старался вытравить из памяти все, что касалось его происхождения, в нем еще много оставалось от варвара, и давние обиды продолжали прочно гнездиться в его сердце. Парад войск закончился. Кул повернул жеребца и твердой рукой направил его во дворец. По дороге он бросил несколько слов, сопровождавшим его членом царского совета. «Армия подобна мечу», — сказал он. «Нельзя позволять ржаветь оружию». Из все еще клубившейся на площади толпы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 Он твердой рукой перехватил руль, клонившийся к упадку империи, еще более твердо его удерживал. Это, разумеется, далеко не всем было по нраву. Когда придворные, льстиво поздравив его с удавшимся парадом, разошлись, царь опустился на обитый горностаевым мегом трон и погрузился в тяжелые раздумья. Слуга, почтительно склонившись в низком поклоне, доложил о том, что в соседнем зале дожидается приема гонец пиктского посла. С трудом вырвавшись из лабиринта запутанных проблем государственной политики, царь без особой симпатии взглянул на непрошенного гостя. Это был широкоплечий воин среднего роста с характерной для его расы смуглой кожей. Глава совета Кану, правая рука царя пиктов, приветствует тебя и просит передать, что у пиршественного стола в его резиденции есть место для Кула, царя-царей императора Валузии. — Хорошо, — ответил Кул. — Передай почтенному кону, послу Западных островов, что повелитель Валузии отведает вина с его стола, как только луна взойдет над холмами Залгары. Викт, однако, не двинулся с места. «Мой вождь просит, чтобы ты пришел один, о господин!» Глаза царя озарились холодным, словно сталь меча, блеском. «Один?» «Да, мой господин!» Они молча смотрели друг на друга, причем лишь тонкая паутинка этикета сдерживала кипевшую в них взаимную межплеменную ненависть. Они обменивались гладкими, учтивыми фразами цивилизованной расы, которая не была расой ни того, ни другого, а в глазах их горела давняя, дикая ярость. Пусть Кул был царем Валузии, а пикт – представителем посла суверенной союзной страны. Сейчас в зале приемов встретились два варвара, ослепленные старой, как мир, ненавистью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 Он повернулся, медленно пересек зал приемов и исчез за огромной дверью. Кул задумался. Глава совета пиктов хочет, чтобы он пришел к нему без охраны. Почему? Заговор. Кул дотронулся до рукояти длинного меча. Нет, пиктом слишком выгоден мир с Валузией, чтобы нарушать его из-за каких-то давних счетов. Кул был Атлантом, извечным врагом всех пиктов, но он был также царем Валузии, сильнейшего союзника Западных островов. Он улыбнулся, подумав о иронии судьбы, превратившей его во врага прежних друзей и союзника исконных врагов. Подчиняясь жажде власти, он порвал узы дружбы, традиций, рода. И валка. Бог морей и суши, свидетель, он эту жажду утолил сполна. Он стал царем Валузии, страны, кренящейся к упадку, живущей лишь воспоминаниями о прежней славе, но все еще могущественной, самой сильной из семи империй. Его народ называл Валузию страной снов, и ему казалось, что он живет именно во сне,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 Что он такой, чтобы править народом, хранящим необычные, страшные, извечные тайны, архистарым народом. « Я кул, cool, сказал он сам себе, поднимая гордо голову: Кул. Cool. Он обвел взглядом зал и ощутил вдруг в душе странную неуверенность, И тут он заметил, что в темном углу, Стенная обивка едва заметно шевельнулась.